Поэтому он не стесняется наделять их теми пороками и недостатками, которыми они действительно обладали. Но разве это хоть сколько-нибудь унижает или уменьшает их величие? Но книги Юрия Тынянова – блистательные романы, а не та художественная биография, о которой мы говорим сейчас. Пусть он не ошибся и в характеристике Кюхельбекера, Грибоедова, даже Пушкина, остальные персонажи его книг. Пусть они носят исторические имена действительно существовавших лиц, ведь все они им выдуманы. Выдуманы потому, что о них, в отличие от главных знаменитых героев, мы и писатель знаем мало. И все диалоги, которые мы встречаем в повести, хотя и могли быть произнесены, но этому нет свидетелей. Анатолий Виноградов пишет суше и строже. Он тоже писал биографические романы, и его книга «Стендали. Три цвета времени» великолепна, но, кроме того, он был и биографом как в книге о том же герое «Стендаль и его время». Здесь он исходит из положения, что сюжет книги не есть изобретение писателя, но он предопределен выбором героя и его жизнью, причем именно жизнь героя определяет развитие этого сюжета, его сквозное действие, под терминологией Станиславского. Величайшее достоинство подобной биографии заключается в том, что мы воочию наблюдаем рост героя, становление его характера, конфликт человека с самим собой, с другими людьми, с судьбой, в конце концов. И в подобной биографии не может быть ничего выдуманного, поскольку если писатель не моралист в дурном смысле этого слова, он никогда не будет переделывать историю человечества и отдельного человека. Каковы аспекты или типы биографических книг? Жанр художественной биографии не выдуман Муруа, как это кажется ему и некоторым критикам. Жанр этот существует, хотя и не имеет собственной поэтики и истории. Но французский писатель яркий его представитель. И его романизированные биографии имеют всемирный успех. Рассмотрим поэтому те теоретические принципы, которые он положил в основу своей работы и то, как он воплотил их в жизнь. Андре Мурла написано 15 больших биографий. 11 посвящены писателям, три — государственным деятелям и одна — ученому. Кроме того, его перу принадлежат две книги литературных портретов писателей его современников, английских и французских, а также два тома воспоминаний, где перед читателем проходят сотни людей, с которыми встречался за свою жизнь Муруа, нарисованных бегло, но ярко. Сюда примыкает теоретическая работа Муруа «Типы биографии». Любопытно перечислить главные из этих работ в хронологическом порядке. 1923 год. «Ариэль» или «Жизнь Шелли». 1927 -й. Жизнь Израиля. 1930 Байрон. 1931-й. Леотей. Французский маршал, завоеватель Марокко, а впоследствии верховный комиссар этой страны. 1931-й. Тургенев. 1932 Вольтер. 1933 Эдуард VII и его время 1938 Шатубриан. 1949